Глава пятая. Тимофей, Евклид, Евклид, Тимофей. Со сцены Евклиду было отлично видно собравшихся. Зал был почти заполнен. Несколько десятков стульев в первых рядах были заняты людьми и сатанами в строгой последовательности. В первом ряду сатаны, во втором их владельцы. Кто есть кто, было легко догадаться по внешнему виду. Сатаны отличались весьма яркой внешностью, колеблющейся от вполне привычного человекоподобного облика до устрашающего уродства, или правильнее, наверное, было бы сказать, своеобразности. Юлия в своем сером костюме была наиболее похожим на человека сатаном. Она не имела никаких видимых особенностей внешности, но отсутствующее выражение лица слегка выдавало ее истинное происхождение. На одном из стульев вовсе стояла массивная железяка, напоминавшая колокол. Евклид так и не понял, сатан это или просто кто-то занял сатану место. Каждый сатан вбирал в себя свойства внутренних желаний и пороков всех людей, с которыми когда-либо заключал контракт. Наиболее яркие черты перенимались от текущих владельцев, внося во внешний вид этих удивительных существ наиболее выразительную лепту. Возможно, владелец колокола звонарь? Сбоку от сцены стояло четыре больших кожаных кресла. В одном утопала миниатюрная рикка, поглаживающая сидящего на коленях мангуста. В другом развалилось нелицеприятного вида паукообразное существо с четырьмя руками и несколькими рядами глаз. Все глаза вместе было невозможно разглядеть из-за глубокого капюшона. «Эффективный сатан», — заключил Евклид. Такой, наверное, может производить множество заклинаний сразу. А если у него еще ртов несколько? У гимнаста не хватило колец даже на обе ноги Тимофея, а драться с таким необычным созданием ему точно пришлось бы нелегко. Интересно, какой он породы? И можно ли как-то определять породу по внешности? В его мыслях не было ни тени брезгливости, только мысли об эффективности и возможных последствиях при боевом столкновении. Стычка с Виктором показала, как важно понимать сильные и слабые стороны противника. А уж тем более о своем собственном сатане, о котором он вообще почти ничего не знал. Два оставшихся кресла были пусты. Директор по обыкновению отсутствовал, а глава школьного совета находился на сцене с микрофоном. Все остальные ученики грудились позади стульев, и, судя по всему, все были войдами. Среди них выделялась группа человек в двадцать, одетая в одинаковые длинные темные рясы. Все глаза в зале были устремлены на него, новообращенного владельца сатана. Парень на сцене включил микрофон. «Рад познакомиться, новый Евклид. Меня зовут Гуо. Я глава совета этой школы». Спокойный и уверенный голос молодого человека лет двадцати разнесся по залу. «Это мой сатан Ричард». Паук вскинул одну из рук в приветственном жесте. «Поздравляю тебя! Ты стал одним из нас, счастливых владельцев сатанов. Владельцев силы, о которой мы раньше не могли мечтать. И силы, которую нам удалось поставить себе на службу. Ты новенький, новичкам редко выпадает такой шанс». Твой наставник Тито попросил об этом лично, и школьный совет поддержал его желание. На данный момент на территории нашей реликвии присутствует 12 сатанов вместе с твоим. Скоро их станет больше. В ближайшую неделю новый отряд будет послан на охоту за территорию защитного барьера. Два слова о себе, пожалуйста. Давай познакомимся. Он попытался передать Евклиду микрофон, но споткнулся о провод и с грохотом рухнул на пол. К удивлению Евклида в зале не раздалось ни единого смешка. Гуо и бровью не повел. Он встал, отряхнул джинсы и поправил серый невзрачный свитер. «Тимофей, 10 шагов назад, пожалуйста. Понимаю, ты еще не окончил преобразование, но прошу, держи себя в руках». К удивлению Евклида, Тимофей кивнул и сделал одиннадцать шагов назад. «Твой сатан, — пояснил глава школьного совета, — обладает одной неприятной особенностью — свойственной радужной породе. Мы называем это суетящейся силой. Вижу, твой наставник еще не успел тебе рассказать. Радужные приносят неудачу. Павел вел записи, изучал эту особенность, но не особо делился результатами с кем-либо.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 Можешь поизучать записи самостоятельно, ты как раз будешь жить в его комнате. Также рекомендую расспросить об этом своего сатана, хотя, насколько мне известно, он мало что знает об этом. Так что лучше пореже появляйся в его компании на людях. Окружающим неприятно чувствовать возникающий дискомфорт. Здесь нам и так непросто живется. Держи, тебе слово. Наконец микрофон оказался в руках у Евклида. добрый день. Совет, ученики, благодарю. Мысли в голове разбегались. Глядя на окружающую обстановку, благодарить было особо не за что. Благодарю за доверие, за сатана. Меня зовут Тим... Евклид. Моего сатана теперь зовут Тимофей. Мне 29 лет. И благодарю за приглашение, за письмо. В том письме было написано, что скучно не будет. Это заставило меня пройти собеседование. Очень правильные слова. Это я придумала, помахала ручкой Нала. Здорово, правда? Да, здорово. У меня еще много вопросов. Ну, будем разбираться, как говорится. Господи, что я несу. Спасибо. Под зрительские аплодисменты он вернул микрофон мальчику и облегченно вздохнул. «Теперь хочу обратиться к новичкам. Выйдите, пожалуйста, на сцену». Евклид понял, что его часть представления закончена, и он вернулся к Тито, стоявшему в углу сцены с Виктором. «Займи свое место в зале, Евклид. Вон там, на втором ряду, припасли для тебя. Видишь? Тимофея отправь назад, в ванную. Пусть заканчивает свои дела». Евклид мысленно приказал Тимофею исчезнуть, а сам занял место в зале. Двигаться он старался незаметно, но по-прежнему ловил на себе множество заинтересованных взглядов. Не успел он присесть, как ему протянул руку крупный бородатый мужчина в футболке, подчеркивающий развитую мускулатуру. «Эрхард!» Внушительная мозолистая ладонь плотно стиснула руку Евклида и потрясла ее. «Хотя здесь все называют меня Бойлер! Прозвище, кстати, твой толстопузый наставник придумал и как-то закрепилось!» Ты тоже можешь так меня называть. Ты же теперь тоже элита школы. Правда, сатан тебе достался так себе, с особенностями. Эта штука с неудачей, как мне кажется, специально устроена так, чтобы человек имел повышенную вероятность сдохнуть на ровном месте. Даже если сам сатан под контрактом. Наступишь на ржавый гвоздь посреди ясного неба и пишешь, и пропало. А он, знай себе, нового человечка подыскивает. Предыдущий его, Павел, нормальный мужик был. Только сбрендил в какой-то момент. Может, как раз его твой синеволосый с ума и свел. Мне больше повезло. Мой дуэтник белой породы. К тому же неразговорчивый. Знакомься, Олег. Костяной сатан. Бойлер хлопнул по плечу впереди сидящего помощника, и тот кивнул. Его лицо и тело было покрыто слегка выпирающими бежевыми костяными наростами, особенно сильно проглядывающими на голове и руках. Руки вообще представляли собой костяные переплетения, вроде оленьих рогов. Глаза были желтыми и горели словно два огонька в глубине массивных надбровных дуг. «Олег!» – прохрипел сатан. «Добро пожаловать!» Новички, наконец, собрались на сцене и выстроились в ряд. Среди остальных Тимофей заметил своего соседа по парте славу. Гуо снова взял слово. «Друзья, всего неделю назад вы прибыли в нашу школу». «Неделю?» Евклид решил, что ему послышалось. «Неделю вы изучали теорию, устройство нашего маленького мирка, знакомились с нашими целями и ближайшими задачами». Эрхард! аккуратно подтолкнул локтем здоровяка Евклид. «Какая неделя? Мы же сегодня прибыли. Это мой выпуск, я узнаю некоторых». «Ха! Негодяй Тито явно не самый лучший наставник. А может, просто шутит так». «Мокрое контрактование – самое надежное, но имеет основной и самый большой минус – срок. Пять дней в отключке минимум. Без присмотра такое не провернешь, приятель». Тут он осознал, что смущало его при пробуждении. Евклид провел рукой по щеке и почувствовал уже значительно отросшую щетину. Ногти на руках уже требовали ухода, волосы на голове были сальными и слипшимися. Чистой оставалась только рубашка, любезно отбеленная Тито. Неимоверно захотелось в душ. Жажды и аппетита при этом, как ни странно, не наблюдалось. Его размышления и мысленные проклятия наставника прервал голос со сцены. «Итак, вы будете распределены следующим образом». Гуо называл имена, и новички спускались в зал, ориентируясь на вытянутую руку куратора. Их род деятельности на ближайшее время был определен. Часть людей отправилась в библиотеку расшифровывать и структурировать древние фолианты, часть в церковный отряд к тем ребятам в черных одеждах. Задачей отряда было ежечасное зачитывание и прославление имен сатанов школы. Подобная магия позволяла улучшать их физические и магические способности. Несколько человек ушли в отряд по хранению и охране артефактов, Особой честью, криками и свистом приветствовали охрану и обслуживание реликвии. Также с жаром провожали со сцены войдов из боевых отрядов. «Святая реликвия, позволяющая нам удерживать территорию вокруг, именуемая пояс апостола! Да вознесется хвала ему!» Торжественно объявил Гуа. «Да вознесется хвала ему!» Хором повторили все присутствующие. Евклид был раздосадован мыслью о том, как много он пропустил. По сути, сейчас он был самым информационно отсталым человеком в школе, зато у него был собственный сатан. Он с неким до конца непонятным даже ему самому наслаждением положил руку на пустующий стул впереди. Из более чем трехсот учеников он находился в первой дюжине самых уникальных. Это льстило ему, но возлагала и тяжесть, пока до конца неясной ответственности. Молодому человеку было очевидно, что недостаток знаний является сейчас его самой главной слабостью, которую следовало проработать в первую очередь. Необходимо как можно скорее изучить своего сатана, устройство школы и окрестностей. Информация является ценнейшим ресурсом в любом мире. Из размышлений его вырвал громкий голос ведущего. «Ну и, наконец, наш необыкновенный новичок, Евклид! Встань, друг мой!» Какой отряд ты желаешь вступить? Тебе предоставляется уникальный шанс выбрать отряд самостоятельно. Все разом уставились на него. Мысли в голове завращались с бешеной скоростью. Он и подумать не мог, что владельцы сатанов тоже обязаны состоять в одном из отрядов. Так, наиболее почетными явно считаются должности по охране реликвий и боевые отряды. С реликвиями вообще нет абсолютно никакого понимания. А в боевом отряде... «Владелец сатана точно будет чувствовать себя наилучшим образом. Силу уважают везде, но и риск возрастает многократно. Боевой отряд или реликвии?» Его спас Тито, спешащий к микрофону через всю сцену. Он что-то шепнул Гуо, и тот утвердительно замотал головой. «Твой наставник настаивает на распределении в библиотеку. Что скажешь, Евклид? Лично мое мнение...» Сатан и человек, изучающий науки за чашкой чая, выглядят комично, не находишь? Но окончательный выбор, разумеется, за тобой. По залу прокатился смешок. Евклид взглянул на своего наставника. Тот, округлив глаза, яростно закивал. Молодой человек вздрогнул, ощутив на своем пальце кольцо, которое дергалось вверх и вниз, призывая к согласию. Виктор тоже уговаривал его. Евклид встал и решительно произнес. Я отказываюсь. Отказываюсь пить чай. Предпочитаю кофе. А вот против книг ничего не имею. Кажется, что знания никогда не бывают лишними. Полагаюсь на мудрость наставника. Он сжал кулак и накрыл его ладонью, пряча кольцо. И на мудрость его преданного сатана. Да будет так, провозгласил Гуо. А теперь давайте начинать молиться. Поможем Тимофею обрести новую форму. «Директору удержать саркона, а куполу устоять и окрепнуть!» «Астус, тебе слово!» В центр сцены вышел пожилой Войд в темном облачении с толстой книгой в руках. Его помощники вытащили из-за сцены переносную кафедру и деревянную подставку для массивной книги. Электрический свет сменился мерцанием двух внушительных канделябров, слева и справа от говорящего. Свечи горели тускло, создавая в актовом зале особый уют. Сатаны поднялись на сцену и присели у ее края, приняв позы, похожие на югическую позу лотоса. Каждое существо в меру своих физических способностей. Все находящиеся в зрительном зале присели на пол. Многие опустились на колени и прикрыли глаза. Тито, кряхтя, присел рядом с Евклидом и приглушенно проворчал. «Сейчас будем восславлять сатанов, потом директора, потом директора-директора и так до бесконечности. Всем чертовым дьявольским сущностям почести и молитвы!» «Почему библиотека для меня лучший вариант?» — сменил тему Евклид. «Потом объясню. Давай послушаем, что на сегодня заготовил старикан. Его истории порой весьма занятны». Астус взял в руки микрофон и провозгласил. Доброго вечера всем сущностям этого зала! Начнем ежедневную проповедь. Поднимаясь по ступеням на сцену, желая доброго вечера, я задумался: А что есть и вечер в этом месте? И вы знаете ответ: Вечер есть магия. Что есть утро? Утро! Есть магия. Все светило на куполе, да и сам этот купол есть магия. Но что же тогда есть сама магия? Она пронизывает этот мир сверху донизу. Мы научились использовать ее. Мы полностью зависимы от нее, как ничтожные рабы, и умело владеваем ей, как всемогущие хозяева. И мне пришла в голову любопытная аналогия. Магия есть ткань мира, а сатаны есть нити мира. Своими молитвами мы создаем надежный покров для человечества. Укрепим же этот покров нашими благочестивыми мыслями и молитвой. Он достал из складок одежды пластиковый бутылёк и, к удивлению Евклида, выдал в зал три порции мыльных пузырей. «А это зачем?» — повернулся к наставнику молодой человек. «Это вроде как модель нашего мира. Астусу очень понравилась эта аналогия. Он каждую проповедь так делает. Пузыри — это территории реликвий, летящие по Юдоле в мире вечного Халсума. ума «Юдоли?» «Так мы называем хаос вокруг, ну и пузыри внутри хаоса тоже. А вечный хаосум вбирает в себя вообще весь мир, в том числе и юдоль». Астус порылся в закладках, открыл книгу в нужном месте и начал мелодично напевать. «Направим взоры наши вовнутрь!» Опустошим наши чаши наружу, Карающий меч в руку брата вложу, Врага своей магии обезорожу. Неужели весь этот цирк делает наших сатанов сильнее? Думал Евклид. Он делал вид, что внимательно слушает и повторяет, а сам принялся подсчитывать сатанов по очереди слева направо. «Один, два, три...» Актовый зал гудел, бормоча слова. Большая часть молящихся пели одновременно с Астусом. Новички повторялись с небольшой задержкой. Казалось, зал действительно вырабатывал энергию, словно небольшой завод. «Четыре, пять, шесть...» «Интересно, как там Тимофей?» «До сих пор отмокает?» «Странный колокол тоже здесь. Видимо, это все-таки Сатан». Ему было жаль терять время на подобных мероприятиях, не терпелось познакомиться с Тимофеем поближе, пораспрашивать о Павле, о школе, вообще обо всем, что здесь происходит. 7-8-9. Все. Тим в Ванной, директор сегодня не явился. Кого еще не хватает? Несмотря на необычную внешность, запомнить всех сатанов сразу парень бы точно не смог. Но этого сатана он помнил прекрасно. Отсутствовал Виктор. Евклид хотел было расспросить об этом Тито, но свечи неожиданно погасли все разом, и зал погрузился в абсолютную темноту. Через мгновение прозвучало заклинание «Ошмеляваса!» и зал вновь озарился светом. Происходило что-то из ряда вон выходящее – Непробиваемое тело сатана Олега вдруг с грохотом рухнуло со сцены, став похожим на бесформенную кучу костей убитого и обглоданного животного. «Виктор!» — призвал Титу. «Кольцевая защита! Я и Евклид!» Через мгновение они оба были покрыты коконами из колец, которые покачивались вверх и вниз с высокой частотой, создавая надежную защиту. Остальные сатаны уже вовсю защищали свои дуэты, применяя свои уникальные способности. Раздался женский крик. И толпа мигом отхлынула от лежащего на полу тела. Большого мускулистого тела. Ладонь Евклида еще помнила крепкое рукопожатие здоровяка. Здоровяка с забавным прозвищем Бойлер и героическим именем Эрхард. Голова Эрхарда была отделена от тела коротким мечом, брошенным здесь же, в медленно растекающейся вокруг лужи крови. Протокол! Заперечь! завопила Рикка так громко, что голос ее сорвался. Часть символов на стенах и дверях загорелись неоновым светом. Толпа рванулась к дверям, но все они были заперты. Все открываемые поверхности, даже небольшие лючки в полу, были покрыты медленно вращающимися многоугольниками. Евклид, будучи в полной безопасности, старался сохранить присутствие духа и запомнить каждую мелочь, происходящую вокруг. Го и его сатан уже суетились вокруг обезглавленного тела, произнося заклинания. Самого тела уже не было видно, за вспышками света и густым слоем вещества, похожего на паутину. «Всем немедленно успокоиться!» Рикка уже добралась до микрофона, и ее детский голосок звучал визгливо и немного комично. «Галла, девятая аксиома, активировать!» Мангуст завертелся на месте, и все вокруг будто замедлилось. По его шорстке забегали искорки. Евклид почувствовал, что засыпает. Мышцы лица как будто расслабились, веки тяжелели. «Виктор! Виктор, не спи! Паренек не справляется! Рассеивай! Рассеивай!» Евклиду стало легче. Сонливость прошла. Он повернулся к Тито и поднял палец вверх. Тот кивнул. Паника постепенно сходила на нет. Школьный совет сработал очень эффективно во всем, что случилось уже после того, как погас и вновь загорелся свет. Гуа подскочил к сцене, ловко запрыгнул на нее и перехватил микрофон у Рикки. Его голос был беспристрастным голосом судьи, озвучивающим смертный приговор. «Инцидент исчерпан. Эрхард мертв. Обезглавлен. Шестая аксиома прочитана вовремя. Через несколько дней мы сможем в точности воссоздать события этого вечера и наказать виновных». Выяснить что-либо прямо сейчас невозможно. Наши способности слишком вариативны, чтобы пытаться угадать, кто виновен. Дождемся фактов. Все виновные будут наказаны. Кураторы. Обеспечить войдам круглосуточное наблюдение. Пусть воронки всасывают все, каждую частицу информации. Сатаны. Обеспечить полную безопасность дуэтов. Тито. Отнеси Олега. Ныне уже Эрхарта. Ты знаешь куда. Что-то много у тебя работы в последнее время. «Школьный совет остается в актовом зале. Все остальные отправляются спать. В школе вводится комендантский час до выявления и казни убийцы. Я все сказал. Выполнять!» «Тито! Го великолепный лидер!» — восхитился Евклид. «Ага! Потрясающий!» — криво ухмыльнулся Толстяк. «Помоги мне разобраться с обездвиженным сатаном! Дверь подержишь! Виктор, подними его!» Евклид с наставниками последними покидали зал. Гос со сцены осматривал происходящее и молчал. Прикрывая дверь, все трое услышали резкий звук в дребезги разбитого об пол микрофона. Видимо, у главы школьного совета все же есть эмоции. Вздохнул Евклид.